Непробиваемый для насмешек, он поместил в своем еженедельнике Монте-Кристо продолжение «Парижских магикан и несколько глав из «Гарольда или последнего саксонского короля», переделанный им перевод Виктора Персиваля, украсив этот последний текст своими лондонскими воспоминаниями и рассказом об исследованиях, связанных с соратниками Иегу. Все шло у Александра в дело, все годилось для того, чтобы заполнить страницу своей газеты. И самое изумительное, что работа единственного сотрудника редакции «Еженедельника» нисколько не мешала ему часто бывать в свете, много встречаться с людьми и путешествовать. Вот он снова в Англии, он присутствует на дерби в Эпсоме. Задумчиво стоит в музее Тюссо перед копией гильотины, которая текла голову Людовику XVI. Прячет стыд, глядя на проституток с Скреморн-Рот, или восхищается прогрессом искусства и науки на выставке в Манчестере. Вот он в Оссере следует за кортежем в причудливых одеяниях. Вот он в Перфоне, где Руджиери по его просьбе устраивает на развалинах замка великолепный фейерверк. А вот он охотится с друзьями. Правда, от этого удовольствия ему пришлось отказаться почти в самом начале, из-за того, что нога не сгибалась в колене. Но он не унывал. И справедливо. Чуть подлечившись, несколько дней спустя Александр был снова полон сил. Ничего удивительного. До старости еще так далеко. Как-то сентябрьским утром, когда Дюма работал над текстом для Монте-Кристо, слуга Теодор провел в его кабинет молодую женщину, при виде которой Дюма замер с пером в руке. На вид года 23, высокая, стройная, с чудесной молочной кожей, глубокими синими глазами, каштанами волосами, мелкими белыми зубками, готовыми впиться. Лила фон Буловские, венгерка по национальности и актриса по профессии. Желая избежать каких бы то ни было двусмысленных поползновений, она с самого начала сообщила Александру о том, что муж и ребенок — две страсти ее жизни, и если она решилась покинуть их, и одна приехала в Париж, то лишь потому, что ей как актрисе необходимо встретиться с несколькими величайшими умами Европы. Вообще-то Лила уже исполняла в Венгрии роли в спектаклях, поставленных по пьесам как господина Александра Дюма-старшего, так и его сына, унаследовавшего талант отца. Яблоко от яблони недалеко падает. Дюма слушал бесконечные дифирамбы и готов был замурлыкать от удовольствия. Он немедленно решил, что эта иностранка не только хороша собой, но и умна. А поскольку ей хотелось посмотреть «Париж», Тут же и предложил показать ей город. Лилла согласилась с готовностью, которая показалась ему хорошим предзнаменованием для дальнейшего. Целый месяц. Забросив свои повседневные труды, Александр ходил с гостем по музеям, водил ее в театры, появлялся вместе с ней в гостинах. И при всем при том, как бы не складывались внешние обстоятельства, Лилла оставалась с ним хотя и ласковой, но неизменно сдержанной. Можно подумать, она никогда не знала любви и нисколько не хотела узнать. Неужели эта красавица — бесполое и бездушное существо? Александр пребывал в раздумьях об этом, но тут Лила, совершенно тем временем покорив и основательно потомив поклонника, внезапно объявила ему, что должна теперь ехать в Майнгейм, где живет великая немецкая актриса Софи Шредер. Согласившись давать ей уроки артистического совершенствования. По пути же туда намерена остановиться в Брюсселе, где у нее дела в СПА, в Кёльне и в Майнце. Дюма любил путешествия почти так же страстно, как женщин. К тому же он как раз собирался съездить в Брюссель, где один из авторов Шервиль ждал его, чтобы обсудить планы различных книг. В общем, актрисе было предложено что писатель станет ее спутником на части пути. В тайне Александр, конечно, надеялся на то, что неприступная красавица в дороге окажется настроенной по отношению к нему более благосклонно. Они выехали ночным поездом. В вагоне, который уносил их прочь из Парижа, Лилла примостилась у плеча Александра, и он подумал, что наконец-то пришел его час. Но не тут-то было. Едва коснувшись его губ своим дыханием, молодая женщина отвернулась и уснула. «Никогда я не испытывал более странного ощущения, чем то, которое владело мной, когда волосы этого прелестного создания легли на мою щеку. Когда ее дыхание пролетело по моему лицу, — напишет он, — на лице моей спутницы появилось детское, невинное, спокойное выражение» какого я никогда не видывал ни у одной женщины, уснувшей у меня на груди. Убаюканный стуком колес до конца пути Дюма так и оберегал в полумраке сон той, кого ему так хотелось бы разбудить своими поцелуями. В Брюсселе он за несколько часов уладил все дела с Шервилем и отправился вместе с Лиллой слушать знаменитую пианистку Марии Плейель которая играла для них одних, и с такой виртуозностью, что эта воздушная музыка околдовала обоих и вызвала прямо-таки нервное потрясение. В поезде, которым они возвращались в спа, Лилла от возбуждения не могла заснуть. Александр тщетно старался ее загипнотизировать, чтобы успокоить. Добравшись до спа, они остановились в гостинице, но когда настала ночь. Лила снова начала маяться бессонницей. Она позвала Александра в свой номер. Тот поспешил к ней и снова попытался ее загипнотизировать. Прошло довольно много времени, прежде чем она закрыла глаза, но тотчас стала жаловаться на боль в груди.